Раскол внутри правящей боярской коалиции, вызванный ожесточенной борьбой за власть между Старицкими и Захаринами, неизбежно усилил позиции Суздальской знати. Новая комбинация политических сил выдвинула на авансцену кружок Сильвестра. Первые признаки сближения между партией Сильвестра и Ростово-Суздальской знатью обнаруживаются в период династического кризиса и суда над князем Ростовским. В начале марта 1553 года Благовещенский поп обратился с обширным дружественным посланием к казанскому наместнику князю Горбатому А.Б. Примечание. О датировке письма смотрите. «Малинин В. Старец Елизарова монастыря Филофей» И его послание. Киев, 1901 год, страница 180 Письма Горбатова были привезены в Москву, очевидно, гонцом наместника Казариновым Н. во время первой присылки из Казани 25 декабря 1552 года. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 229 конец примечания. Сильвестр выражал удовлетворение по поводу «разумных» и «премудрых» писем Горбатого к царю, хвалил многие его труды, подвиги и устроение воинства в новозавоеванном Казанском ханстве. «Ближняя дума, — писал он, — всецело одобряет деятельность казанского наместника Велми, о сем государе, и все ближние благодарят твоего разума делу» о всем. Примечание. Смотрите, Голохвостов, Д.П. и Леонид, Благовещенский иерей Сильвестр и его писание. Москва, 1874 год, страница 88. Конец примечания. Прошел год и кружок Сильвестра принял самое непосредственное участие в судьбе боярина князя Ростовского С.В. После осуждения изменника летом 1554 года, утверждал царь, Сильвестра и его советники того собаку почали велицебрежение и держать и помогать ему всеми благими и не только моему, но и всему роду. Примечание Послание Ивана Грозного, страница сороковая, конец примечания. Слова Грозного не были домыслом. До наших дней дошло любопытное послание Сильвестра к некоему опальному вельможе. Имя адресата до сих пор не установлено в литературе. Между тем, есть все основания полагать, что им был боярин князь Ростовский С.В., История некоего опального вельможи, как две капли, походит на историю злополучного изменника. Примечание. В своем так называемом «утешительном послании» Сильвестр выражает сочувствие скорбям опального вельможи и упоминает о том, что его постигло великое страшное наказание, отлучение царских очей всякого ближнего совета, и отнятие дому, и взятие всякого стяжания и отослание вдалечие страны. Тебе же, любимиче, — продолжает он, — шедшем, в такая великая неизреченная скорби, не единою ж недвожды но и у смертного часу в наказании у казни бывающую. Смотрите, Голохвостов Д.П. и Леонид. Сочинение, страница 100. Напомним, что опальный вельможа князь Ростовский С.В. после осуждения лишился всего имущества, стяжения и дома, боярского титула, отлучения от ближнего совета, что он был послан на казни, позорование и лишь в последний момент помилован, побывал у смертного часу и у казни, и что наконец он подвергся ссылке на Белое озеро в далечьие страны. Конец примечания. Кстати, он был единственным из видных бояр, подвергшимся опале во времена Всесилия Сильвестра. Ростовский был увлечен во многих государственных преступлениях, но самой тяжкой виной его считалось то что он говорил поносительные слова и непригожие речи о царской семье. Отметим, что в письме копальному вельможа Сильвестр назидательно советует адресату «Никогда не слушать тех, кто наущает его злословие и укорение износите на государя», Да не внидет в сердце твое всякословое слово и помышление лукаво на Государа хулен помысел и глагол неблагочестив, сердце Бо Царева в руце Божии. В конце послания сельвест пишет, что Бог увидел покаяние опального вельможи, умилостивилася душа царская, и за нужу поместицам устроил мя и вотчинку отдал а и вперед не оставит Бог слез твоих. Примечание. Д.П. Голохвостов и Леонид. Сочинение, страница сотая. Конец примечания. Царь Иван едва ли преувеличивал, когда утверждал, что Сильвестр помогал всеми благами изменнику собаке Ростовскому и всему его роду. В результате происков могущественного бременщика опальный вельможа вернулся из ссылки, получил земли и служил воеводой. Примечание. Смотрите. Шлихтинг А. Новое известие. Страницы 20-21. Конец примечания. Через три года после осуждения князя Ростовского С.В., Правительство произвело в бояре его главного сообщника, князя Катырева Аи, пытавшегося вместе с ним бежать в Литву. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238, примечание 1, разряды, лист 238, конец примечания. Дружба с горбатым и покровительство опальным ростовским князьям доставили Сильвестру поддержку влиятельного феодального клана Ростова-Суздальских князей. В первой половине 50-х годов суздальские князья постепенно восстановили свои позиции в Боярской думе. После смерти князя Бельского Д.Ф. в 1551 году главой думы стал старейший ее член князь Шуйский И.М. Примечание. Свою карьеру князь Шуйский И.М. начал с измены и отъезда в Углицкий удел князю Юрию в 1534 году. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 77. Тотчас по приходе к власти Шуйских в 1538 году он получил боярский чин. Смотрите Зимин А.А. «Реформы», страница 249 Можно полагать, что Шуйский занял пост главы Боярской думы вопреки желанию царя Ивана. Недаром царь Иван жаловался на произвол Сильвестра и Курлятева, которые «от прародителей наших данную нам власть от нас, от Яша, вам боярам нашим по нашему жалованию честью председанием почтенным быти». Смотрите послание Ивана Грозного, страница 38 Царь ненавидел шуйских, а шуйский И.М. почтен был честью председания в Думе, вероятно, не по царскому жалованию. Конец примечания. В 1551-1554 годах Шуйский командовал всей русской армией во время выступлений ее на АКУ против татар. Примечание. Разряды. Листы 185, 202, 212. В ноябре-декабре 1552 года князь Шуйский и М. возглавил дипломатические переговоры с Литвой, приняв литовского посла на своем дворе. Шуйский заявил ему, что после совета с дядями и с братьями своими он донесет дело до царя и отпишет грамоту в Литву. Смотрите сборник Рио, том 59, страница 369, конец примечания. В 1555-1559 годах князь Шуйский и М неизменно возглавлял семибоярщину, управлявшую столицей в отсутствие царя. Примечание. Разряды. Листы 225, 233, 239, 260 оборотный. В 1556 году московская комиссия семибоярщина находилась под полным контролем шуйских. В комиссию входили Шуйский и М. Горбатый АБ Скопин ФИ. Разряды лист 233. Конец примечания. В чине навысшего боярина он участвовал в переговорах с литовцами в 1555 году. Примечание. В августе 1555 года Митрополит Макарий сообщил литовцам, что он посоветовал с Навысшим боярином, князем Шуйским и М рекомендовал правительству Ближней Думе заключить с Литвой мир. Смотрите сборник Рио, том 59, страница 473, конец примечания. «Крупнейшим успехом Сильвестра» Было примирение Шуйских с их давними противниками Бельскими. В 1555 году владелец Луховского удела князь Бельский И.Д. женился на дочери князя Шуйского В.В. Примечание. П.С.Р.Л. Том. 13. Страница 253. Конец примечания. В том же году он стал номинальным главой Боярской думы и первым воеводой. Примечание разряды листы 223, 226, 238, 245 оборотный, 246, 256 оборотный, 270 оборотный. Конец примечания. В боярскую думу вошли почти все старшие представители рода Шуйских, в том числе князья. Горбатый А.Б., Шуйский П.И. и Скопин Ф.И. Среди них самой выдающейся фигурой был Горбатый. Он располагал громадными земельными владениями и находился в тесном родстве с царской семьей. Примечание. В Суздале Горбатому принадлежали крупная коряковская волость, в Твери, более тысячи четвертей по местной земли, И так далее. Смотрите «Песцовые книги Московского государства XVI века», издательство Н.В. Калачева, часть 1, отдел 2, Санкт-Петербург, 1877 год, страницы 133-134, Д.Д.Г., страница 443. Подобно многим другим аристократам, Горбатый был крупным землевладельцем, но имел множество долгов. Снаряжаясь на службу под Казань в 1547 году, он вынужден был заложить ростовщикам платье жены. Смотрите А.И.Т. Номер 146, страница 211 конец примечания. Его дочери были замужем за братом царицы Юрьевым Н.Р., и царским племянником князем Мстиславским и Ф. Но влияние князя Горбатова АБ объяснялось не только знатностью и богатством, но и выдающимися военными заслугами. Горбатый участвовал в многочисленных войнах с казанцами с конца 30-х годов. Примечание В войнах против Казани Горбатый командовал сторожевым полком 1538 год, передовым полком 1539 год, служил вторым воеводой большого полка на Плесе 1539 год. На последней службе он убился с коня и был отпущен лечиться в свою вотчину. К концу 1542 года Горбатый командовал полком правой руки. В 1544 году в чине боярина был первым воеводой в мураме на Казанской границе. Разряды листы 131, -й, 134 -й оборотный, 135 оборотный, 140, -й, 144, -й, 147, -й, 151 -й оборотный. Во время первого своего самостоятельного похода на Казань в февраль 1547 года Горбатый доходил до Свияжского устья. Из этого похода он привел на Русь небольшой полон. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 450, разряды, лист 159 оборотный. В новом Казанском походе, зима 1547-1548 годов, Горбатый командовал сначала передовым полком, А после отъезда царя полком правой руки. Разряды листы 165, 166 оборотный в ноябре 1548 года Горбатый выступил на границу по нагайским вестям как второй воевода большого полка. В марте следующего года он возглавил армию, собранную против казанцев в Нижнем Новгороде. Разряды, листы 169 оборотный 170. -й. Во втором царском походе на Казань зимой 1549-1550 -го годов Горбатый командовал полком правой руки и руководил осадой города на луговой стороне. Разряды, листы 172 оборотный 176. -й. Конец примечания. Во время решительного наступления на Казань в 1552 году он выступил в Свияжск с многочисленной армией и всей осадной артиллерией и оставался там до подхода главных сил. Примечание, под начальством Горбатова было до 15 тысяч одной только конницы. Смотрите разряды лист-187 оборотный. ПСРЛ, том 13 страница 178 Курбский История Рип том 31 страница 179 Армия Горбатова была послана в Свияжск весною 1552 года и находилась там до подхода главных сил в июле месяце. Войска Горбатова разгромили горную Черемису. 13 июля воеводе было сказано царское милостивое слово «За прямую службу и родение». Смотрите Курбский, История, Риб, том 31, страница 179, конец примечания. Осадой Казани руководил Боярский совет, во главе которого формально стоял знатнейший из бояр, член Ближней Думы, князь Мстиславский И.Ф. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 184. Авторы казанской истории утверждают, будто в матицу великую начальных воевод входили князь Старицкий В.А., князь Бельский И.Д., князь Горбатый А.Б., И другие. Смотрите «Казанская история» под редакцией Андриановой Перец, В.П., издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1954 год, страница 123. В действительности Бельскому ко времени осады Казани едва исполнилось 13-14 лет, а Старицкий был всего на 3-4 года старше его. Конец примечания. Но он был слишком молод и не имел военного опыта. Подлинным же вождем армии был теснем Стиславского боярин Горбатый. В первые недели осады Горбатый разбил сильную казанскую армию и нагайские отряды, находившиеся в тылу русских на Арском поле, Примечание. На помощь царским отрядам из Нагайской Орды прибыло до двух тысяч всадников. Смотрите «Курбские история, Риб, том 31, страницы 185-186-183, разряды лист 193-й оборотный. Конец примечания. Таким образом, была ликвидирована критическая ситуация, при которой русский осадный корпус вынужден был отбивать атаки из крепости из тыла с Арского поля. Примечание. Курбский. История. Риб. Том 31. Страница 187. ПСРЛ. Том 13. Страница 210 211. -е. Конец примечания. Участник так называемого Казанского взятия, князь Курбский А.М., составивший подробное описание Казанской войны, неизменно называет Горбатова великим гетманом и мужем, очень сведущим в военных делах. Примечание Курбской. История Риба. Том 31, страница 187, конец примечания. Осведомленные современники без обиняков заявляли о том, что Горбатому принадлежит главная заслуга в покорении Казани. Сведомо царя Сильвестр через несколько месяцев после казанского похода обратился к Горбатому с посланием, в котором писал, что «Казань взята царским повелением, а вашим храбрством и мужеством наипаче твоим крепким воеводством из подручной мети». Примечание. Голохвастов, Д.П. Сочинение. Страница девяносто «Со взятием Казани задача покорения казанского ханства – была еще полностью не решена. Бояре настоятельно советовали царю остаться в Казани с войсками до весны, чтобы выгубить бусурманское воинство до конца и усмирить землю, что называется, навеки. Однако по совету Захариных Грозный уехал в Москву, где его жена ждала рождения ребенка, управлять Казанью в царево место – был оставлен большой боярин князь Горбатый А.Б., а с ним двое других воевод, наиболее отличившихся при взятии крепости, князь Серебряный В.С. и князь Басманов А.Д. На долю этих трех воевод выпала сложная задача замирения вновь завоеванного края. Смотрите «Курбский. История». Риб, том 31, страница 205. Конец примечания.